Глава двадцатая. Дверь ей открыла Тифен. Увидев Летицию, она застыла и замкнулась, словно в раковину забралась. Вокруг нее инстинктивно развернулась невидимая защита. Так раненное животное прячется в панцирь. Что тебе надо? спросила она еле слышным голосом. Такой переход на оборонительную позицию подтвердил худшие опасения летицы. Какого черта, Тифен, что происходит? Почему? Почему вы нас избегаете? Похоже, этот вопрос подействовал на Тифен как электрошок. Лицо ее сморщилось от боли, и прежде чем Летиция успела сообразить, что в действительности происходит, она выплеснула на подругу все свое страдание и боль, и весь свой гнев. «Ты спрашиваешь, что происходит?» Отчеканила она, как будто каждое слово превратилось в лезвие и медленно разрезало ее. «Мой сын мертв, Летиция. Мой малыш, без которого я вообще не знаю, как жить на свете. Погиб почти у тебя на глазах. Может, ты даже видела, как он падал? Как знать, где ты была, когда он потерял равновесие? Ах да, дай-ка я вспомню. Ты принимала солнечные ванны». Земля под ногами у Летиции заходила ходуном, как при землетрясении. и она пошатнулась. Когда же ей удалось обрести равновесие, у нее вдруг так закружилась голова, что она уже не знала, что делать, и кончится это когда-нибудь или нет. «Ты с ума сошла?» — крикнула она, изумленно вытаращив глаза, и ее начала бить крупная дрожь. «Я... я запрещаю тебе перекладывать на меня ответственность за то, что случилось!» Я сделала все, чтобы он не упал. Вранье! Ты врешь, Летиция. Единственное, что ты сделала, это бросила его одного перед открытым окном. Шестилетнего ребенка перед пропастью в четыре метра. И единственное, что пришло тебе в голову, это бежать звонить в дверь. Ты что, действительно думала, что этого достаточно? Летиция, бледная как смерть, начала потихоньку понимать, в какой ад неумолимо соскальзывает. Тифен обвиняла ее в самом худшем. Ее лучшая подруга, самый дорогой человек, почти сестра, обвиняла ее в том, в чем и лютый враг не обвинил бы. «Я должна была тебя предупредить!» — крикнула она, и голос ее в этот момент был похож на предсмертный хрип. «Нет!» — прорычала Тифен, вращая безумными глазами. «Тебе надо было всего лишь оставаться рядом с ним, разговаривать и уговаривать, чтобы он услышал тебя!» «Я пыталась!» — запротестовала Летиция в отчаянном порыве, пытаясь достучаться до разума Тифен. «Но вышло только хуже! Он все ниже перевешивался через подоконник, чтобы лучше меня слышать!» Она все не могла опомниться. Обвинения подруги буквально пригвоздили ее к месту, и ее снова ошеломило и оглушило непонимание. «Да и кто сказал, что это не твои сумасшедшие звонки в дверь так его напугали, что он выпал из окна?» Не унимало Стефен, не слушая оправданий Летицы. «Тифен, ты не имеешь права так говорить», Ты в любом случае не должна была уходить. Надо было стоять под окном, чтобы в случае чего поймать его и смягчить удар. Если бы ты осталась там и быстро отреагировала, он был бы сейчас жив. А как ты хотела, чтобы я там оказалась? Изгородь не давала мне попасть в ваш сад. После этой фразы в глазах Тифен загорелся огонек безумия. «И это ты меня спрашиваешь?» — заорала она, уже впадая в истерику. — Да, изгородь мешала пройти в наш сад. Вот только в этой гребаной изгороди давно пора было проделать переход. Это ты помнишь? Сделать калитку, которая позволила бы тебе спасти моего сына. От такого аргумента Летицию словно парализовала. И она застыла на месте, поняв, что разумный разговор с подругой в таких обстоятельствах Невозможно, и пытаться нечего. Тогда Тифен молча смерила ее взглядом, полным боли и горечи. Я не говорю, что ты одна во всем виновата, пробормотала она сквозь слезы. Но я уверена, что ты могла бы предотвратить худшее.